Личные взаимоотношения. Наша профессия из тех, что способна подарить второй дом, наш офис, вторую семью наших коллег. Мы существуем вместе в замкнутом пространстве одной комнаты по 9 часов в сутки, не считая полуночных засиживаний и спицей над затянувшимся релизом. Здесь та среда, где легко сплетаются крепкие отношения, и та, где мы, чувствующая и воспитанная аудитория, подчас оказываемся неспособны комфортно существовать из-за легчайшего дисбаланса. Здоровая атмосфера межличностных отношений, святой Грааль крупных побед отрасли и счастья каждого причастного к ним. Терпимо относитесь к коллегам. Подобное правило обычно легче соблюдать в самом начале на своих первых работах, когда вы испуганный новичок с почитанием, впитывающий всё вокруг. Или в небольших компаниях родного города, как правило, вы оказываетесь рядом с людьми, выросшими в близкой вам среде. окончившими тот же вуз, ходившими в одну школу, живущими по соседству. У вас больше тем для разговора, одни и те же ценности привиты вам похожим окружением с детства. В крупных же корпорациях и известных компаниях, как правило, оказываются люди со всей страны. И даже из других стран. Лучшие в своей среде, вырвавшиеся на покорение крупных городов в поиске роста и карьеры. У них разное воспитание, привычки, диктуемые культурой нашей многонациональной страны, подчас религия и язык. Однажды мы устроили в нашей комнате мини-соревнования по местной лексике, и оказалось, что каждому приехавшему из отдалённого региона России известно как минимум два-три слова, смысл которых непонятен другим. При этом сами носители были весьма удивлены таким незнанием, им те или иные выражения казались очевидными всем». Например, знали ли вы, что филки в новосибирских краях обозначают деньги, а Растыка — неуклюжий человек в Вологодской области? Лично я — нет. Что уж говорить о более тонких гранях, детали поведения могут существенно отличаться от привычных нам. В такой среде стоит быть вдвойне внимательным и лояльным к окружающим коллегам. Избегайте жёстких, однобоких трактовок, старайтесь видеть в людях лучшее. Устраивайте мини-праздники, приносите коллегам вкусняшки, угощайте тортиками и пиццей по случаю, говорите о жизни. Поиграйте в настолки, участвуйте в тимбилдингах или организуйте их. Любые мероприятия, позволяющие лучше узнать и понять людей вокруг, играют на руку комфортному микроклимату и продуктивным рабочим результатам. Поступайте так, как вы хотели бы, чтобы поступали с вами. Применяйте это правило и для рабочих взаимодействий. Тестируйте свой код не только на баги, но и на понятность коллегам-разработчикам. Хотели бы вы получить такой код? Прост ли он для восприятия, внесение изменений? Достаточно ли продуман, чтобы следующему разработчику, притронувшемуся к вашему коду, не пришлось чертыхаясь переписывать всё заново? На эту тему есть множество отдельных чудесных книг, обязательно прочтите их, если ещё нет хотя бы уже упомянутую ранее «золотую тройку», рефакторинг Мартина Фаулера, совершенный код МакКоннелла и чистый код Мартина. Впрочем, чтобы они не говорили вам о комментариях или формулировках документации, поднятое их нарушением настроения коллеги подчас достойно проказнического несоблюдения правил. Не говорите в обед про IT. Переключитесь, дайте себе и коллегам отдых. Есть масса тем, обсуждения которых сблизят вас и не дадут перегореть. Лично мне гораздо приятнее узнать, наслаждаясь едой, что кота моего коллеги зовут Кодзима. Забавно на слух, не правда ли? Чем обсуждать контент следующего совещания, ведь оно запланировано именно для этого. А вот с друзьями-айтишниками из других компаний я бы посоветовала не избегать рабочих тем. В общем разнообразии общения подобные разговоры будут лишь малой частью, не вызывая перенасыщения, как в случае обедов с коллегами. Их истории, иной опыт команд и процессов — свежий взгляд для вас. Обмен знаниями обоюдно полезен и способен привести лучшие практики, новые подходы и инструменты в ваш коллектив, подарив благодарность коллег и руководства. Цените не IT друзей. Общение с ними, смена впечатлений, защита от перегорания и расширения вашего кругозора, как вы помните, способная подарить удивительные открытия на стыке дисциплин. Ночевать в палатках на берегу озера, вдыхая хвойный воздух северного леса, мне довелось исключительно благодаря страсти знакомых к походам и байдаркам. Удивительное же сочетание профессии психолога и художника одной из девушек нашей мини-группы Определённо делала все посиделки у костра душевнее, глубже, и судьбоноснее для многих фоновых айтишных мыслей и последующих решений. Рассказы же моего соседа-стоматолога приоткрыли забавные факты из мира их обучения, включая тренировки на удалённых у кого-то зубах и даже посещения на практиках родильных домов с присутствием народов. Мне часто доводилось ощущать чувство превосходства, исходящее от юных разработчиков, админов и верстальщиков при разговорах с их не друзьями Не показывайте зазнайство. Не стоит считать экономистов, продавцов и друзей рабочих профессий специалистами второго сорта, далёкими от интеллектуальной интеллигенции. Поверьте, для успеха в их деле нужны свои таланты. Не факт, что вы бы справились на их месте. Навещайте бывших коллег. Общайтесь. Что может быть теплее и ярче аутентичного визита в пхухетский офис Эви когда-то сидевшему бок о бок с тобой разработчику? Вдохновение новых свершений, чужой закат в своей атмосфере и байки об обязательном съёме обуви на пороге при входе в тайские рабочие домики компании, известной на всю индустрию путешествий, моменты, складывающие полную насыщенную жизнь, наталкивающие, мотивирующие, освежающие, почти всегда дарятся нам другими людьми. Что же до большего, чем просто дружба? IT-сфера, способная влюблять в себя и между собой. Особая магия ума, царящая в компаниях, сплетает немало разработческих судеб. Важно не обратить случайные чары себе во вред. Одна из частых проблем здесь — чрезмерная концентрация психологии, эзотерики и тонких граней в личностях лучших разработчиков. Избыток духовного развития нередко делает отношения с ними непростым испытанием, тем более, что эти же черты изначально и привлекают многих представительниц или представителей противоположного пола. Мне доводилось испытывать силу уникальных сочетаний нестандартных для мужчин особенностей на себе. Людям свойственно бояться ответственности. Но знаете, такой уникальный типаж, тем более для Тимлида, лучшего разработчика компании, я могла встретить только в IT-отрасли. Решительность в работе и обратная, порой граничащая с примитивной трусостью в жизни. Эта история вполне себе достойна получения диплома режиссёра, чтобы снять тончайший психологический триллер. Сколько бы продержались вы, если каждый поход на обед превращается в игру? В каждый рабочий разговор невидимой нитью вплетается подтекст. Ты контролируешь своё поведение, каждый жест и позу, зная, что они будут оценены. Представьте, что в каждое устраиваемое себе для отдыха чаепитие объект симпатии молча идёт за вами на кухню. Будто бы случайно оказывается рядом. Вы улыбаетесь, трактуя происходящее как взаимный интерес. Но почему-то неохотно общается с вами, когда составить компанию с печеньями решаете вы по собственной инициативе. Вас подвозят на машине до дома. Приглашают поработать над задачей в офисе в выходные и пояснить устройство самописного фреймворка компании. Однако на просьбу подбросить через день отвечают невежливым отказом. «Никогда не зовут на обед прямо, но, проходя мимо, замедляют шаг и ненавязчиво поворачивают корпус. Присоединяйся, к чему слова, к чему огласка, когда вокруг коллеги. А на завтра молча игнорируют и садятся за другой стол в одиночестве. На послезавтра мило подсаживаются к тебе. День-два продержаться можно. Но какой агент и профи протянет почти три года? добили Билли не было ещё далеко». но подчас казалось, что пару разных состояний я поддерживала в себе легко. И до конца психически здоровым человеком меня уже не назвать. Со странным удовлетворением обнаруживаешь себя в ситуациях, когда, не поведя ни единой мышцы лица, оцениваешь задачу коллеги, с которым провёл текущую ночь, понимая что каждое твоё слово ловит другой в попытках понять, в пользу кого же ему отказали, а часть сознания отмечает факт существования и реакции третьего, самого желаемого. Это забавно, и я нередко задумывалась, что эта часть моих межличностных взаимодействий вполне заслуженно тянет на отдельное повествование, жанр которого выходит за рамки текущего. Со временем я научилась быть совершенно бесчувственной коллегам противоположного пола. Возможно, мне просто везло с новыми командами. Однако работать стало в разы радостнее и спокойнее. Вступайте в отношения с близкими коллегами только если обладаете достаточной силой воли и уверены, что выдержите без вреда для работы их разрыв. Или же если вы толстокожий, как кто-то очень толстокожий. Например, броненосец. Это правда тяжело. По крайней мере, для людей, чувствующих и глубоких, коими и является большинство представителей нашей сферы. Ну или же если в случае негативного сценария вы готовы пожертвовать местом работы. Будьте особенно бдительны, если второй участник — ваш начальник. Одна из моих подруг вынуждена была перевестись в другую часть компании после разрыва отношений с руководителем проекта. До этого неудачное завершение стоило траты множества нервов, конфликтов на работе и явно не шло на пользу ни компании, ни психологическому состоянию участника в истории. Ежедневное же пребывание вместе мешало поставить однозначную точку, подталкивая к периодическим попыткам возрождения внерабочего общения. Многие известные компании со всего мира уделяют пристальное внимание вопросам межличностных отношений. Так, в Фейсбук есть правила по которым вы не можете писать комплименты в мессенджерах сотрудникам и приглашать их на свидание, если вы никогда не пересекались ранее. Безрезультатно спросив коллегу о нерабочей встрече единожды, не должны предлагать снова. а заняв посты директоров и выше, обязаны сообщить в HR-отдел, если начинаете встречаться с сотрудниками даже из другой организации. Особо оговариваются кодексами этики отношения в вертикалях начальник-подчинённый. Например, Google запрещает романтические и семейные связи в управленческих цепочках любого уровня. Между разработчиком и техлидом на проекте, возможно, не более чем дружба. Иначе вам придётся подыскать себе другой продукт в компании. Тот же «Фейсбук» явно не прописывает запрет руководителям встречаться со своими подчинёнными, но требует уведомить об этом HR. Зачастую уже спорные должности и характеры деятельности участников отношений не фиксируются явно, а трактуются шире, с позиций наличия конфликта интересов, каждый из которых — предмет информирования юридических или HR-отделов и скорейшего разрешения на благо компании. В IT, где гендерный перекос пока ещё колоссален, ваши связи могут кардинально повлиять на продвижение в компании и, как следствие, на успех продукта. Может временно облегчив карьеру, но нередко и в долгосрочной перспективе разрушив. Офис компании AviaSales располагается на тайском острове Пхукет. Модная ныне тенденция для IT-нового мира. Уставшие от офисной жизни талантливые разработчики получают возможность воплотить давние желания. Работать рядом с пляжем, поедая экзотические фрукты. Филиалы на Кипре и в других тёплых краях козырь в рукаве работодателей для привлечения лучших кадров со всего мира. При этом столь благие намерения в адрес сотрудников не лишены скрытой выгоды и для владельцев компаний. Оторванные от дома, замкнутые на острове разработчики склонны больше погружаться в бизнес и работу, обретая более ограниченную территорию, спектр развлечений и круг общения, состоящий преимущественно из коллег. Один из моих бывших коллег, работающий в «Авиасейлз», рассказывал, что в компании действуют три правила, в которые посвящают всех новичков. Их неисполнение — увольнение без лишних церемоний. Третье правило, самое эпатажное, касается запрета посещать один из баров острова. По слухам, владелец компании повздорил или заимел какие-то разногласия с руководством того заведения и в отместку выработал данное предписание. Второе правило более рациональное и действительно стоящее увольнение, впрочем, к нашей теме оно не относится. А самый же первый закон звучит так, не «е» ближнего своего. В чужой стране и в малом коллективе выходцев из России столь тесные выборки родственных душ в декорациях жарких тропиков и атмосферы отдыха крайне сложно избежать больше, чем просто рабочих симпатий. Причём прочность подобных связей может быть весьма мимолетной, рождённой общей аурой острова. Закончившиеся же отношения, треугольники и многоугольники личных привязанностей способны превратить подобный офис в филиал «Дома-2» и разрушить профессиональную работу, подвергнув риску продукт и стабильность компании. Руководство прекрасно понимает это и не оставляет запреты только на бумаге. Двух сотрудников, скрывающих факт нарушения правила, моментально уволили, как только преступление было выявлено. Уже упомянутый ранее о Гилве, приложившей руку к созданию рекламных империй, одним из первых постулатов для своих сотрудников также озвучивал следующее. «У меня есть одно непреложное правило – не нанимать на работу членов семей и супругов уже работающих сотрудников, поскольку это приводит к интригам и нарушает равновесие в коллективе. Если двое служащих агентства вступают в брак, один из них обязан уйти». предпочтительно женщина, которая должна заниматься ребёнком. В популярном испанском сериале «Ля касса де папель» «Бумажный дом», посвящённому ограблению монетного двора, профессор, организатор безупречного плана, строго-настрого запрещал какие-либо личные отношения между участниками группировки. В результате все отклонения от идеальной схемы и проблемы, стоившие жизней, возникли исключительно по причине нарушения столь мудрого правила. Выдумка, но показательная вновь. Как начальник никогда не умоляйте важности личных отношений. Ошибочная недооценка их силы или невнимание к факту их наличия способна нанести неожиданный удар по атмосфере и составу вашей рабочей группы. Учитывайте подобные связи в ваших организационных и карьерных решениях. Однажды одного из моих бывших коллег-менеджеров уволили по причине недовольства его результатами. Хотя, по мне, он отлично справлялся с текущей работой на проекте. Руководство же ждало от него стратегических продвижений продукта, добиться которых не удалось. Такое неоднозначное со стороны для непосвящённых решения, пожалуй, не столь необходимое для руководства, вторые шансы и помощь могли бы быть испробованы, привело к неожиданному и нежеланному побочному эффекту, уходу единственного и ключевого на тот момент дизайнера продукта. Дело в том, что увольнение менеджера заставило его искать иные пути существования в жизни и позволило воплотить в жизнь резервные планы, организовать собственный бизнес по онлайн-продаже билетов. Поскольку проект назревал быть успешным, дизайнер, как его девушка, последовала за ним, оказать помощь по своей профессиональной части. В итоге недальновидная потеря для компании. Кстати, их проект со временем действительно набрал обороты и заслуженно завоевал своё место в сфере онлайн-интернет-услуг. Что до меня, пожалуй, я бы не оказалась в Яндексе, по крайней мере, так скоро, если бы руководство моей предыдущей компании не попросило менеджера другого нашего ключевого продукта подыскать себе новое место. Имея жильё в Санкт-Петербурге, он решил воспользоваться сложившейся ситуацией и, наконец, перебраться в северную столицу. О наших отношениях на тот момент было мало кому известно, возможно, и никому. И посему мой уход стал полной неожиданностью. Мне предлагали большие зарплаты и даже отсутствовавшее у нас как вид удалённое сотрудничество, уговаривая изменить своё решение. Последнее тогда, увы, плохо ложилось под разработку с плеерами и телевизорами, вынуждавшую порой иметь под рукой весь дорогостоящий зоопарк для отладки. И что оставалось делать мне, как не последовать за близким человеком? Тем более, получив шанс реализовать давнее желание выйти в свет, вырасти, попробовать более крупные корпорации и влиться в столичное IT-сообщество. В итоге компания лишилась давнего бойца, 6 лет знакомого лучше прочих подопечных с VAST стандартами рекламы и особенностями Smart TV, разработчиком ключевого для компании звена HTML5-плеера, равно как и фронта всех прочих ключевых продуктов, а также официального руководителя фронт отдела Если вы лицо, ответственное за принятие кадровых решений, старайтесь предусмотреть подобные побочные эффекты. Видите, что отношения коллег распались, и вам важно сохранить обоих в продуктивном рабочем состоянии? Переведите их на разные проекты. Или хотя бы рассадите в разные комнаты. Мне доводилось слышать истории о программистах, которые были настолько близки к лучшим представителям профессии, насколько и далеки от реальной жизни и бытовых мелочей. Например, они были не способны назвать даже примерную текущую стоимость хлеба. айти – отдельное искусство. Имея двукратный опыт проживания и замужества с программистом, на собственной шкуре знаю, как легко рабочие диспуты способны зародить конфликт на ровном месте и здорово подпортить настроение. Выяснения, как правильнее и кто делает лучше, нередко меньше несут подразумеваемого полезного обмена опытом, чем наносят урон семейной гармонии. Тем более, когда разница в вашем уровне значительна. Подчас тяжело воздержаться от совета или наставничества, непрошенного и способного обидеть близкого человека, не вовремя и не к месту, преподнесённых на их собственном пути. До многого надо дойти своими ногами. Принуждение к знанию, даже из лучших побуждений, чаще вовсе не благо. Ещё один опасный соблазн — помощь с работой или трудоустройством, например, в прохождении собеседований. Безусловно, нет ничего плохого в передаче знаний. Подсказать, обсудить, просветить всегда стоит, но в штатном режиме, между делом, в беседе, вечерами. Никогда не заменяйте собой другого. Не проходите собеседование за вашу вторую половинку, не делайте испытательные задания. Ваш ум — неразменная и непередаваемая часть. Обреки вы близкого человека на ежедневную работу с заданиями, слишком сложными для его уровня, недоумения коллег, плохие отзывы руководства и ощущения стыда, вы окажете ему только медвежью услугу. Разрушите его уверенность, карьеру и любовь к отрасли. Не отнимайте самодостаточности. Будучи менее опытным участником, со своей стороны не поддавайтесь на попытки помочь и заменить вас без полного понимания и способности повторить. Позвольте учить, не позволяйте делать. Считайте, что IT в данном случае – индивидуальный спорт. Ваш мозг должен работать и чужим мозгом его не заменить. Союз двух похожих рабочих представителей подчас требует больших усилий для сохранения work-life balance и защиты от выгорания, нежели иные комбинации. Помните об этом тайнам недруги полноценной жизни, старайтесь говорить на рабочие темы в лимитированных количествах, не забывая об иных гранях. Постарайтесь сразу почувствовать и держать комфортный баланс. Иначе вы рискуете ощутить себя в один момент в окружении только работы, когда в жизни нет больше ничего, ни увлечений, ни мини-бизнеса, ни друзей, ни общения. А скатиться в такое состояние несложно, поверьте, войти есть чему увлечь вас на фулл-тайм и до конца ваших дней. Хабар на завтрак, рабочий день, пробы новых фишек и изучение смежных областей вечером, ведь многие справедливо боятся остаться ограниченным только своим фреймворком, языком или направлением, отстать от отрасли и стать невостребованным. Обсуждение своей профессиональной сферы за обедом на следующий день и в вашей жизни нет больше ничего. Но вы остались на уровне, просто в теме. И это хорошо, вас найдут и предложат другую работу. И на этом всё. Гуляйте, путешествуйте, работайте для жизни и не живите для работы. Тогда вас скорее посетят свежие мысли, и вы сами, не задумываясь, обойдёте других. Ведь мы помним, самые уникальные открытия совершались людьми на стыке дисциплин. Читателей Хабра много. Читателей и крыльководов намного меньше. Это ваш шанс, ваша неповторимость и ваша полноценная жизнь. Советы в конце подраздела. Будьте толерантны и чувствительны к коллегам. Сохраняйте контроль. Не дайте отношениям причинить вам вред. Оставайтесь профессионально самодостаточны.